Саломин не мог найти объяснения в телеграмме, будто маяк сожжён кост с взломом, а деньги целы. Маяк светил по-прежнему, а казна Камчатки пропала бесследно вместе с пушным ясаком. 20 октября Саломин опять повидался с Сотинным. Миша, я облечён правами сам назначить временного начальника Камчатки до того, как смотрика пришлют нового. Лучше тебя, братец, я никого здесь не знаю. На Он шлёпнул перед ним казённую печать уезда. Старайся порежу прикладывать её к бумагам. Побольше разговаривай с людьми, у тебя это всегда хорошо получается. А теперь тащи неякина на сундали. Значит, отплываете? Да. Здесь больше нечего делать. Загляну попутно на Командоры и оттуда прямо на Владивосток.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 и бегущим рядом с собаками по камчатским снегам, что осыпало горячим вулканическим пеплом. Прощайте, всевышний, прощайте. Был полдень, яркий и солнечный. Долина сверкала, будто её осыпали алмазами, когда из палаток затормозил упряжку возле зимовья. Наталья припала к нему. Траппер показал на след чужой упряжки, проложивший в сугробах глубокую бороздку. то здесь проезжал без меня почтальон из Явино. А, ну, Бог с ним. Пусть ездит. Они вошли внутрь своего жилья. Из палаток сказал: "А ты не верила, что я вернусь?" Где ружьё? Траппер взял буксплинт и, открыв двери на мороз, двумя выстрелами опустошил пулевое стволы. Поле ушли в чистоту солнечно сиявшего дня. Повернувшись, он сказал Наталье: "Лови Ружьё пролетело через всю комнату, и Наталья ловко перехватила его в полёте, смеясь звонким смехом. "Теперь поймай ты. Оп. Кидай мне", просила она. Мужчина и женщина стали играть, забывая, как молодые дети. Между ними страшный и чёрный метался через комнату вёксплинт. И обоим было даже приятно, когда его тяжёлое ложе со смачным пришлёпом попадало в расставленную ладонь. Лови из палатов бросил оружие, и на этот раз Наталья не успела поймать его в стремительном полёте. Тех стволка прикладом почти стоямя ударилась в пол. Брызгнуло огнём кверху. Комната наполнилась удушливым дымом, и стало так тихо, что первый стон показался кощунством. "Наташа", позвал из палатов. На ему только казалось, что он позвал её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 А нет. Игра в счастье закончилась. Он опустошил только пулевые стволы, но забыл о третьем, заряженном картечью. От удара замок сбросило сам по себе. Из палатов в бессилии прислонился затылком к стенке, долго стоял недвижим. А через раскрытую дверь Ему виделись дальние горы и нестерпимый блеск камчатского солнца. Теперь все кончено. «Это рок», — сказал он себе. Из палатов с трудом оторвался от стены и шагнул за порог. Шатаясь, он уходил прочь и проваливался в глубокие сугробы. «За что?» — раздался его крик. «За что мне это?» И, подхватив его крик, эхо долго блуждало в глубине мертвого, застывшего в морозах каньона. Больше никто и никогда из Палатова на Камчатке не видел. «За что?» — раздался его крик.